Этот вопрос уже обсуждался на многих страницах выше. Сделаем попытку очень кратко обобщить изложенное ранее и привести в некоторую систему указания Священного Писания и Святых Отцов Церкви по этому вопросу. Прежде всего, при суждении о спасении и святости нужно различать внешние формы деятельности — и внутреннее состояние христианина. Внешними признаками спасения будут благие дела и поведение человека, наличие дел милосердия, молитвы, поста, разных аскетических подвигов, уединения, молчания, затвора, добровольной бедности, безбрачия. Но наличие таких признаков еще не всегда решает вопрос о спасении, то есть угождении ими Христу. И о степени святости. Правда, Господь в притче о страшном суде говорит лишь о том, что критерием, признаком разделения людей на овец и козлов, достойных жизни вечной и недостойных ее, является наличие у людей дел милосердия. Но надо вспомнить также и слова апостола Павла. «Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение о любви». не имею, нет мне в том никакой пользы. И это потому, что в основе внешне добрых дел иногда может лежать гордость, тщеславие, лицемерие, прелесть и другие пороки души. Вспомним здесь и гневное осуждение Господом фарисеев, праведников по взглядам тогдашнего еврейского общества. Он говорил им, «Фарисей слепой». Очисти прежде внутренность чаши и блюда, Чтоб чиста была и внешность их. И по наружности кажетесь людям праведными, А внутри исполнены лицемерие и беззаконие. И хотя Господь и сказал апостолам Иоанну и Иоакову, Что они пострадают, как и он, Но за это не обещал им просимого, сесть по правую и левую сторону в его славе, он сказал, что «это не от меня зависит, но кому уготовано» Евангелие от Марка, глава 10, стихи 35-40. Очевидно, что не за одни только дела следует награда, но за подготовленность души к Царству Небесному. Вспомним здесь и слова апостола Павла, «Ибо...»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 Как говорят святые отцы, недостаточно перестать грешить, а надо перестать быть грешником. Отсюда не по одним внешним признакам можно судить о спасении, а по состоянию души, состоянию внутреннего человека, что нелегко распознать и очень часто бывает скрыто как от самого человека, так и от взглядов мира. Итак, Лишь внутреннее состояние души является вполне достоверным показателем пригодности человека к вечной жизни, его спасении и степени святости. Совершенство состоит в совокупности и гармонии добродетелей, а значение последних для спасения души также различно. Пусть будут налицо все добродетели, кроме веры. Но, как говорит Господь, неверующий уже осужден. А без веры угодить Богу невозможно, пишет апостол Павел. Но одна вера также еще не ведет к спасению. Апостол Иаков пишет, что вера без дел мертва. Господь говорил также, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Однако достаточно ли только веры и добрых дел? На это так отвечает апостол Павел. «Если имею всю веру, так что могу и горы переставлять, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Поэтому, как говорит преподобный Кассиан Римлянин, «верх святости и совершенства» не в совершении чудес, но в чистоте любви. И поскольку человек освящается присутствием в нем Бога Святого Духа, а Бог есть любовь, то степень наличия в христианине любви Христовой более всего определяет и степень святости. Но не только вера и любовь должны иметь место в душе христианина, но также и смирение, Пророк Исаия пишет: А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного Духом. О том же говорит и Господь, который во главу заповеди блаженства поставил нищету Духа и повелел учиться у Него самого смирению и кротости. Итак, для спасения нужны и вера, и любовь, и смирение. Смирение же неразрывно связана с нищетою Духа. А для последнего необходима способность внутреннего зрения, способность замечать свои грехи и сознавать наличие в своей Душе страстей и пристрастий. Как говорят святые отцы, лишь с прозрение на свое внутреннее несовершенство и ведение грехов своих начинается всякая духовная жизнь. Без этих способностей сердце человека остается гордым, и одна вера не принесет пользы душе человека. Такой гордый человек не будет под благодатью, не будет в силах сам освободиться от порока и не пойдет по пути спасения своей души. Вместе с тем, худо душе, если в ней с верою хотя и соединится нищета духа, но все же не будет начала христианской любви. Так некоторые, получившие дар веры во Христа, начинают понимать в какой-то мере и свою греховность, и необходимость стать достойными Царства Христова. Если они ранее любили свое тело, то они начинают думать и о своей душе. Отсюда возникает покаяние, которое у некоторых на первых ступенях Имеет лишь внешние формы. Человек в этом состоянии любит пока еще лишь свою душу. К ближнему он холоден, а Бога он или боится чувства раба, или ждет от него награды себе за подвиги, как наемник. При подобном состоянии человека еще нельзя говорить о спасении его души. Оно определенно начинается лишь в том случае, когда сердце уверовавшего и кающегося человека начинает размягчаться любовью. Так наступает длительный период деятельности христианина на узком пути очищения души от порока и приобщения к добродетелям христианским по закону получения внутреннего за внешние дела. по мере преображения души христианин будет постепенно приобщаться к служению делу Христову. Это особенно важно, так как более всего приближает его ко Христу и ставит его в число друзей Христовых. Это служение будет начинаться с деятельной помощи ближним. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». и с Христа перед людьми, как своего Господа и Сына Божия, когда этого потребует Господь. Кому от Господа дано много талантов, те в свое время, то есть достигнув известной духовной зрелости, смогут принять участие в проповеди о Христе, в учительстве и в служении в священных должностях, в зависимости от того дара, который получили от Господа. А кому дано вместить, тот, может быть, будет призван послужить Господу и в подвигах страдания за Христа, исповедничества, а для некоторых и мученичество. По существу один и тот же путь для христианина в миру и монастыре. Только в монастыре деятельное служение ближнему в делах будет заменяться в свое время горячие молитвы за них и за весь мир. Следует учитывать, что переход в каждой добродетели от порока к соответствующему ему по противоположности добродетели имеет бесконечное число ступеней. Отсюда и бесконечное разнообразие положения людей по отношению к спасению и святости. Точнее, каждый человек есть никогда не повторяющаяся индивидуальность, и каждый занимает свое особое положение в отношении к Богу, а отсюда и ко спасению. Есть и еще один фактор, который определяет степень пригодности человека для вечности, для Царства Небесного. Этим фактором является состояние души человеческой, еще, может быть, далекой от праведности и святости, или в стабильном, неизменчивом состоянии, или, в другом случае, в состоянии изменения, движения к определенной цели. Тут, может быть, был бы подходящим для второго случая термин «волевая устремленность души к добру и к истине». Противоположностью к ней, в первый случай, является состояние «неподвижное». неизменяющееся состояние законченности. Применяя здесь термины механики, можно сказать, что надежным признаком и путем спасения является динамика духовного состояния, и наоборот опасным статика. Приводим для пояснения аналогию. Вокруг себя мы видим Божие творение, природу, которую мы разделяем. на мертвую и живую. Мертвое – это камни, земля, вода, до которых в период нашей жизни мы не видим заметных изменений. В растениях и животных на наших глазах идет процесс роста, непрерывного изменения формы, сущности и проявлений. Зерно отмирает, идет росток из земли, покрывается зеленью, цветет и приносит плод или семя. Те же изменения — и в животном царстве, которое мы и называем жизнью. Священное Писание также говорит о состоянии души человеческой, как о процессе роста. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26-29. Надо вспомнить также, что Господь разделял окружавших Его евреев на мертвых и живых, говоря «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Не является ли поэтому одним из признаков мертвости человека его закостенелость в одном состоянии еще очень далеком от праведности ведь этим отличается окружающая нас мертвая природа от живой непрерывно изменяющейся подтверждением этого предположения является и притча о талантах в ней Господь осуждает всех тех кто не приносит прибыли на полученные им в жизни таланты. В мир приходят различные люди. Одни из них от рождения получают пять талантов, то есть воспитание в благочестии в родительском доме. Другие, не в жизни учением Христа, получили лишь по одному таланту, то есть лишь тот внутренний закон совести, который направляет каждого человека к истине и добру. С них и не спросится много. Господь одобрил бы их, если бы они прибавили хотя бы еще по одному таланту, как Он похвалил получивших по два и пять талантов и принесших на них столько же прибыли. Но вот большая беда тем, кто не будет умножать многих своих талантов. Ведь кому дано много? «Многое потребуется», — сказал Господь. «А тем, кто был воспитан как христианин и хорошо познал учение Христова, дано этим полное число талантов, и на них необходимо принести много прибыли». «Под прибылью уже нельзя понимать, как говорилось уже выше, лишь одни добрые дела и внешнее поведение. Добро делают часто и от избытка материальных благ». А к хорошим обычаям и добрым привычкам могли с детства приучить благочестивые и рачительные родители и воспитатели, почти без участия воли своих воспитанников. Под прибылью следует понимать поэтому совершенствование духовное, как результат горения духа христианина, горения огнем той любви Христовой, которую принес на землю Господь. Недаром же говорят святые отцы, что «одна душа, ищущая совершенство, в глазах Господа дороже тысячи душ, не стремящихся к преображению своего сердца». Вспомним о том, что разбойник на крестении, имевший добрых дел, не времени для их совершения и для совершенствования, первым вошел в Царство Небесное. Он вошел туда за то, что душа его — нашла в себе внутреннюю силу вырваться из глубины греховного мрака и в смирении и покаянии преклониться перед красотой и величием духовного облика Господа Иисуса Христа. Вспомним также об истории Святой Блаженной Таисии. Она совратилась с пути и жила блудно, хотя ранее благотворила египетским инокам. Авва Иоанн Колов пришел к ней и был принят под видом продавца драгоценностей. Оставшись наедине с Таисией, он заплакал и стал увещевать ее. Проснулась душа Таисии. «Веди меня в монастырь, отче», — сказала она Иоанну. Бросив свой дом, все свое имущество, она тотчас же пошла за старцем. Ночь застала их в пути». Благословив ее на отдых, а старец отошел от нее, помолился и лег спать. В полночь он проснулся и увидел, что от места, где спала Таисия, ангелы возносили душу на небо. Подойдя к Таисии, Иоанн нашел ее мертвой, и был ему голос с неба, говорящий «Покаяние ее, принесенное в один час». Принято паче долговременного покаяния многих, не оказывающих при покаянии такие самоотвержения. Также всем нам известны верующие, считающие себя ревностными христианами, которые посещают храмы, постятся и выполняют христианские обычаи, но в отношении к близким они проявляют гнев, раздражение, осуждение, эгоизм, черствость, недружелюбие, необщительность, словом, все признаки отсутствия смирения и Христовой любви. Так они ведут себя годами и десятками лет, не замечая своего жалкого состояния и почитая себя праведниками. Безрадостная жизнь подобных людей из числа верующих, этих бесплодных смоковниц, которых так резко осудил Господь. Можно думать, что именно таким людям бывает чужда та благодатная радость, отсутствие которой, по словам преподобного Макария Великого, является несчастьем до христианина. Он пишет, «Если кто, ради Господа оставив своих, отрекшись от мира сего, Отказавшись от мирских наслаждений, имения, отца и матери, распяв себя самого, сделается странником, нищим и ничего не имеющим, и вместо же мирского спокойствия не обретет в себе божественного успокоения, не ощутит в душе своей услаждения духовного, Вместо тленных одежд не облечется в ризу божественного света по внутреннему человеку? Вместо сего прежнего и плотского общения не познает с несомненностью в душе своей общения с небесным? Вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя радости духа и утешения небесной благодати и не примет в душу по написанному божественного насыщения? Одним словом, вместо сего временного наслаждения не приобретет ныне еще в душе своей вожделенного нетленного услаждения, то стал он солью негодной, он жалок более всех людей. Он издешнего лишен и божественным не насладился, не познал по действию Духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. Вот что было написано в дневнике одного христианина, бывшего блудного сына, и лишь в преполовении жизни своей, имевшего счастье, возвратиться в отчий дом. Затихает волнение страстей, гаснет интерес внешней мирской жизни. Хочется подальше уйти от нее. Но неизвестно, омыты ли ранее запачканные духовные одежды слезами покаяния. Вот мысль о роковом уходе из отчего дома и позднем возвращении обратно. Но отец милостив, Он выдает ту же плату, начавшему работу в одиннадцатый час, что и в первый. Грешник. Великий грешник. И это так ясно. Видно на скалуне дней, когда пройден путь и изучена жизнь. Но ведь ради грешников Господь и пришел. Он сам сказал, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Жалок. слабый у Бог, но глубина этого сознания во в душе смирение, а сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже, нищий во всем, заслуживаю всех наказаний, заслуживаю Ада, но пошли меня в ад, все равно и там буду славословить Тебя, а сердце будет всегда полно тобою. А если в сердце будешь жить ты, то сам ад не превратится ли в рай, так же, как рай не спадет до ада, если ты оставишь его. В течение жизни я научился постигать твою неизвеченную милость, твою любовь и безмерную благость, твою промыслительную заботу о блудном сыне в великих и самых малых вещах. Ты так много прощал. и всегда милость Твоя сопровождала мое покаяние. Постепенно стала зарождаться любовь, которая изгоняет страх, а страх остается лишь в том, как бы не огорчить любимого».